На дороге. Крычу стоит. я Еще кричу — стоит. Третий раз кричу — стоит. Снимаем винтовка. Стреляем — стоит. Схватил конжал в зубы. Ползем — подползаем. Размахнулся — раз! Глядим. Бабья рубаха на веревке. Ца. Все засмеялись, но Прохор лишь печально улыбнулся и вздохнул. Ибрагим сел на пол, сложил ноги калачиком, потом вдруг вскочил. У них нычь. Все справим. Идем. Кажи где. Прохор пошел за Ибрагимом. Стой, остановился тот. Денги надо, платить надо. Полицай бегать. Гимназии бегает. Директор стричь брить даром. Не бойся. И, брагишка, все может. Он рылся в карманах, лазил в стол в сундук. Вытаскивал оттуда деньги, Засовывал их за голенище своих чувяков. Айда! Лето дряхлело. После жаров вдруг дыхнуло холодом. Завыл густой осенний ветер. С севера тащились сизые в седых лохмах тучи. Печаль охватила зеленый мир. Тучи ползут и ползут, Льют холодным дождем, грозят снегом, Потом упрутся в край небес, Остановятся над тайгой из тоски, Что не увидать им полдневных стран, Плачут без конца, пока не изойдут слезами. Заимка Громовых, что крепость, Вся обнесена сплошным бревенчатым частоколом. Верхушки бревен заострены, окованы, как копья, лихому человеку не перемахнуть. Ворота грузные, в железных лапах. Вход в них порос травой. Они, должно быть, редко отмыкались. Рядом с воротами высокая калитка, чтобы можно было проехать всаднику. В стене прорублены дозорины. Два сторожа смену держат, все кругом видит. А что за высокой стеной, с воли не видать. Вот если залезть на вершину сосны, что стоит на краю поляны, да раздвинуть ветки, увидишь, в середке бревенчатого четырехугольника красуется просторный, приземистый, под железом дом. Он в прошлом году срублен. А раньше жили вот в том, посеревшем от времени флигеле, что прячется за домом. А еще раньше, когда дедушка Данила Громов на это место сел, он жил с женой в маленькой хибарке. Ее тоже берегут, не ломают. Пусть внуки, правнуки ведают, посматривая на покосившуюся черную избенку с кустом бузины на крыше, с чего начал дед, И до да каких хором своими руками достукался. Откуда пришел сюда Данила Прохорыч почти 75 лет тому назад, никто не знал. Какое кому дело? Пришел, да и весь скаж». Из Берлоги вылез, сговаривал старик. И верно. Сначала один, как медведь, корежил тайгу, потом сына Петра поднял, мельницу-мутовку на речке сделали, пушнину у звероловов скупали, копейку берегли. И через черный труд, через плутни, живодерство, скупость постепенно перекочевывали из хибарки во флигель, из флигеля в просторный новый дом, а теперь весь сухой, в позеленевшей бороде — Лысый, но с прежним орлиным взглядом, древний Данила лежал на кровати под ситцевым пологом. Ночь была. Печка! позвал он сына. Печка! Да встаньте! встань! ⁇ и закашлялся и зашептал молитву. В соседней комнате скрипнула кровать. Бегу, батюшка, и в одном белье босиком шагнул к Даниле чернобородый лохматый Петр.